Судья Ди ответил с улыбкой, — раз уж я сегодня взялся все разъяснять, то знайте, чем вызван мой интерес ко всему этому. Дело в том, что меня всегда привлекала личность Даша Удзяня. Много лет назад, когда я готовился ко вторым экзаменам, я переписал все записи о случаях, разрешенных дав его бытность уездным начальником. Читая их, я задался целью овладеть его приемами ведения следствия. Позже я тщательно изучал его блестящие заметки, составленные для императора, и восхищался его стремлением к справедливости и глубокой преданностью трону и народу, но для меня он был образцом, идеалом слуги отечества. Как я мечтал познакомиться с ним, но это было невозможно, он был наместником, а я ничтожным сюцаем. Затем наместник да подал в отставку. Этот внезапный поступок моего кумира поверг меня в смятение. Я часто размышлял об этом впоследствии. Когда здесь, в архивах Лянфана, я нашёл дело да против да, мне показалось, что у меня наконец появилась возможность приблизиться к кумиру своей юности. что я могу встретиться, если не с ним, то с его духом. Тайна завещания показалась мне вызовом из мира мертвых. Судья Ди помедлил и внимательно всмотрелся в свиток, висевший на стене напротив. Указав на него, он продолжил... Я твёрдо намерена разгадать его тайну. А после признания Докея это стало больше, чем намерением. Теперь для меня святая обязанность перед наместником добиться того, чтобы его вдова и её сын получили то, что им причитается по праву, особенно с тех пор, как я должен передать его старшего сына в руки палача. Судья Див стал и прошёл к свитку. Сыщики последовали за ним и тоже принялись вглядываться в таинственный пейзаж, запрятав руки в широкие рукава. Судья задумчиво молвил: "Теря ма пустых мечтаний". Как, должно быть, разочаровался старый наместник, когда обнаружил, что его старший сын, унаследовав блестящий ум, не перенял благородства характера? Я уже знаю наизусть каждый мазок кисти на этой картине, и я надеялся, что посещение сельской усадьбы даст ключ, но я не могу. внезапно судья секса наклонившись он пробежал картину взглядом сверху вниз затем он выпрямился погладил бакенбарды когда он набернулся к помощникам его глаза сияли — Я все понял, друзья, — воскликнул он, — и эта тайна тоже будет раскрыта завтра. Глава двадцать первая. Судья Ди закрывает дело об убийстве генерала. Дзяо Дай рассказывает о гибели шестого батальона. Когда на следующий день судья Ди открыл утреннее судебное заседание, в присутствии столпилось несколько сотен людей. Новость о аресте Дакея разлетелась по городу так же, как и невероятные слухи об обстоятельствах поимки уйгурского вождя.